Часть первая. На заре царствования. Глава первая. Узницы шато гаяра На меловом утесе, напоминающем формой своей шпору, у подножия которого лежит городок Пти-Андели, высится замок Шато-Гайяр, господствуя над всей Верхней Нормандией. Как раз в этом месте сена среди тучных лугов образует широкую излучину, и шато как страж, озирает гладь ее вод на десять лье вниз и вверх по течению. Еще и сегодня развалины этой грозной твердыни приковывают к себе взгляд человека, тревожат его воображение. Наряду с Краг де в Ливане и башнями румелигисар на Босфоре Смело можно назвать в числе памятников военной архитектуры Средневековья и крепость Шато Гаяр. Созерцая эти сооружения, воздвигнутые с целью охранять уже завоеванные земли или угрожать соседям, невольно обращаешься мыслью к тем людям, которые отделены от нас всего лишь 15-20 поколениями, к тем людям, которые возвели эти цитадели укрывались и жили за этими крепостными стенами, разрушали эти крепостные стены. В описываемую нами эпоху замок шато насчитывал всего 120 лет. По приказу короля Ричарда Львиное Сердце его построили в течение двух лет, в обход договоров и с целью грозить отсюда королю Франции. Увидев свое детище, воздвигнутое на утесе, сверкающей белизной свежей каменной кладки, опоясанной двойным кольцом крепостных стен, сверками, спускными решетками, амбразурами, с тринадцатью башенками и главной двухэтажной башней, Ричард воскликнул. «Какой веселый замок!» Откуда и пошло название «Шато Гаяр». Десять лет спустя Филипп Август вместе с прочими нормандскими землями отобрал у Ричарда и его любимую крепость. С тех пор шато Гояр перестала быть военной крепостью. Ее превратили в королевскую тюрьму. Здесь заточали важных государственных преступников, чью жизнь король желал сохранить ценой вечного лишения свободы. Тому за кем убирали подъемный мост Шато-Гаяра, уже никогда не суждено было увидеть белый свет. Целый день над башнями с кружилось вранье. Зимними ночами у подножия крепости выли волки. Только, направляясь в часовню слушать мессу, узник ненадолго покидал свою темницу и по окончании службы вновь возвращался туда, где ждала его смерть. Ныне, в последнее утро ноября 1314 года, крепость Шато-Гаяр со всеми ее укреплениями служила местом заключения для двух принцесс, и вся стража зорко стерегла двух женщин, одной из которых минул двадцать год, а другой восемнадцать Двух кузин Маргариту и Бланку Бургунских, бывших жен-сыновей Филиппа Красивого, увлеченных в прелюбодеянии с королевскими конюшами и заточенных после неслыханного еще при дворе Франции скандала, здесь навеки. Часовня помещалась внутри второго кольца укреплений. Была она высечена в самой скале. Там царил мрак, там царил холод. Два-три окошка до да голые стены. Перед алтарем стояло всего лишь три сиденья. Два слева предназначались для принцесс и одно справа для коменданта крепости. В это утро в глубине часовни выстроилась стража. На лицах лучников застыло привычное выражение скуки, словно их отрядили за фуражом для коней. «Братья!» — возгласил капилан: вознесем моления свои с особым благочестием и рвением. Он откашлялся, помолчал немного, как будто та важная весть, что собирался он сообщить своей немногочисленной пастве, повергла и его самого в смятение. «Господь Бог призвал к себе нашего возлюбленного короля Филиппа», — начал он, — «Печаль великая над всем королевством!» Обе принцессы разом повернули друг к другу свои личики, полускрытые оборками чипцов из небеленого холста. «Пусть те, кто хулил или порицал его, раскаются в сердце своем», — продолжал капилан. «пусть те, кто таил при жизни обиду против него, вознесут упокойное моление об усопшем, ибо любой человек, велик ли он или ничтожен, равно нуждается в милосердии, пристав перед судом Господним. Принцессы упали на колени и склонили голову, желая скрыть свою радость. Они уже не чувствовали холода, они забыли обо всех своих страхах и бедах, Безбрежная волна надежды оживила их сердца, и если они обращались сейчас к Богу, то лишь за тем, чтобы возблагодарить Создателя, избавившего их от свекра-тирана. Впервые за семь месяцев, прошедших со дня их заключения в Шато-Гаяре, к ним дошла с воли добрая весть стражники толпившиеся в глубине часовни перешептывались задавали друг другу в полголоса вопросы переминались ноги на ногу словом подняли вовсе неподобающий случаю шум а вдруг возьмут да выдадут нам пометному грошу С какой то радости это того что король помер да мне говорили так принято держи карман шире За мертвого ничего не дадут. Вот, может, за нового помазанника еще раскошелиться. А как звать нового короля? Людовик святой был по счету девятый. Стал быть, выходит, наш будет зваться Людовиком десятым. А будет он хоть воевать. Надоело в этой дыре сидеть без толку Комендант крепости обернулся и грубо приказал молиться. ну и самого коменданта терзали заботы, ибо старшая из веренных ему узниц с супругой его величеству Людовику Наварскому, вошедшему ныне на престол. Вот теперь истереги королеву Франции, думал про себя комендант крепости. Не так-то просто состоять тюремщиком при особах царствующего дома, и, пожалуй, самые скверные часы в своей жизни — Провел комендант Робер Берсуме по милости двух наголо обритых узниц, которых доставили сюда в конце апреля под эскортом сотни лучников во главе с Оленом де Пареем на повозках, обтянутых черной материей. Пусть пыльщено тщеславие, но зато сколько тревог, сколько хлопот! Две молодые женщины, такие молодые, что... Как бы они там ни нагрешили, невольно поддаешься чувству жалости. И красивые, даже в уродливых своих рубищах, такие красивые, что трудно, встречаясь с ними изо дня в день в течение семи месяцев, сохранять спокойствие. Соблазнят ли они кого-нибудь из стражников? Убегут ли из темницы? Повесится ли одна из них? Подцепят ли обе какую-нибудь смертельную болезнь или внезапно произойдет в их судьбе неожиданный поворот? С этими придворными интригами всего жди. Во всех случаях виноват будет он, виноват, что обращался с ними слишком сурово или, наоборот, слишком мироволил им, Словом, покуда они здесь, на повышение в должности можно не рассчитывать. А ведь ему, как и капеллану, узницам и стражникам, ничуть не улыбается мысль окончить свои дни, свою карьеру в этой цитадели, обвиваемой всеми ветрами, окутанной всеми туманами, построенной с расчетом на две тысячи солдат и насчитывающей в своих стенах только полтораста, в этой цитадели, возвышающейся над долиной сены, в проклятом этом краю, где даже война обходит их стороной. «Тюремщик королевы Франции!» — твердил про себя комендант. «Этого только не доставало!» Никто не молился, но каждый... С самой богомольной миной следил за службой, думая о себе и о своих делах. Вечный покой дай ему Господи, выводил на нараспев. Творя за упокойной молитвы, Капеллан с неистовой завистью думал о счастливой доле тех священнослужителей, что, облачившись в богатые ризы, отправляет сейчас ту же за упокойную службу под гулкими сводами собора Парижской Богоматери. Опальный доминиканец, мечтавший в свое время занять пост великого инквизитора, печально оканчивал свои дни в качестве капеллана при узилище. И он тоже спрашивал себя, не переменится ли к лучшему при новом царствовании его злосчастная судьба? «О свете не меркнущий, подхватил комендант крепости, завистью представляя себе, как горцует сейчас на коне во главе погребальной процессии счастливчик Ален де Парей, капитан королевских лучников. «Вечный покой! Выходит, даже почарчики не поднесут?» — спросил вполголоса стражник по прозвищу Толстый Гийом у помощника коменданта Лалена а две пленные принцессы старались не проронить ни слова, боясь выдать свою великую радость. Конечно, в этот день во многих церквах Франции многие люди искренне оплакивали кончину короля Филиппа, но большинство не сумели бы даже объяснить, какое именно чувство источает из их глаз слезы. Просто они хоронили короля? под властью которого жили и вместе с ушедшим королем ушла их молодость, но не в тюрьме шато гояр следовало искать подобные чувства едва лишь за упокойное место окончилось маргарита бургунская первая шагнула к коменданту мисс берсуме «Я желала бы поговорить с вами о весьма важных предметах, касающихся и вас лично», — произнесла она, пристально глядя ему в глаза. Когда Маргарита Бургунская погружала свой взгляд в зрачки тюремщика, он всякий раз испытывал непонятное смущение, а сегодня и подавно... Берсюме невольно потупил глаза. — Я выслушаю вас позже, мадам, — сказал он. — Только обойду дозором крепость и сменю караул. Потом, обратясь к своему помощнику Лалену, приказал ему припроводить принцесс обратно в башню и, понизив голос до полушепота, велел вести себя сугубо осторожно. В башне, служившей узилищем Маргарите и Бланки, Имелись всего три высокие круглые залы, расположенные друг над другом, и схожие до мелочей, в каждый был камин с колпаком, сводчатый потолок покоился на восьми арках. Комнаты эти были связаны между собой винтовой лестницей, проложенной в толще стены. В нижней зале дежурила стража, та самая стража, которая доставляла капитану Берсюме, Столько тревог и забот, которую приходилось сменять каждые шесть часов, и которую, к великому его ужасу, в любое время могли подкупить, ввести в соблазн или одурачить. Маргариту держали в зале второго этажа, а Бланку — третьего. На ночь запиралась крепкая дверь на середине лестницы, разделявшая покоя принцесс. В дневное же время им было дано право общаться между собой. Когда Лолен ввел узнец в башню, они не обменялись ни словом. Обе ждали, чтобы затих шум его шагов привычный скрипетель искрежет замков. Только тогда они осмелились переглянуться и в невольном порыве бросились в объятия друг другу. «Умер! Умер!» — сорвался с их губ ликующий крик. Счастливый смех сменялся рыданиями. Они кричали, обнимались, плясали от радости и твердили «Умер! Умер!» Затем обе сорвали ненавистные холщовые чепцы. И с облегчением тряхнули короткими кудрями, не успевшими еще отрасти за полгода тюремного заключения. Черные колечки велись вокруг лба Маргариты. Густые неровные пряди цвета соломы покрывали головку Бланки. Она провела ладонью по непокорным волосам, откидывая их со лба на затылок, и вопросительно взглянув на кузину, воскликнула Зеркало. «Первым делом я хочу, чтобы мне дали зеркало. Скажи, Маргарита, я по-прежнему хорошенькая или нет?» Бланка говорила так, словно с минуты на минуту им должны вернуть свободу, и самое главное теперь было позаботиться о своей внешности. «Как должно быть я постарела, если ты задаешь мне такой вопрос?» вздохнула Маргарита. «Нет-нет!» запротестовала Бланка. «Ты все такая же красивая, как и прежде!» Бланка произнесла эти слова с искренним убеждением. Совместные страдания не позволяют видеть плачевных перемен во внешности своего товарища по заключению. Маргарита отрицательно покачала головой. Она-то знала, что Бланка заблуждается. Все, что пережили они обе с той роковой весны, трагедия, разыгравшаяся в мобиусоне в самый разгар их счастья, суд, казни, пытки, которым в присутствии принцесс подвергли их любовников на главной площади Пантуаза, оскорбительные выкрики толпы, собиравшейся на всем пути следования, чтобы поглазеть на молоденьких преступниц. Затем полгода тюремного заключения, зловещий вой ветра в трубах — Удушающий зной летом, когда солнечные лучи раскаляют камень, ледяной холод в осеннюю пору, жидкая похлебка из гречихи, составлявшая весь их обед, грубые, как в рубашки, выдаваемые раз в два месяца, узенькая, словно бойница окошко, Откуда, сколько ни нагибайся, сколько ни верти головой, виден лишь шлем лучника, мерно шагающего взад и вперед. Все это оставило неизгладимый след в душе Маргариты, и она отлично понимала, что эти изменения не могли не коснуться также и ее внешности. Возможно, 18-летняя Бланка с ее удивительным легкомыслием и почти детской беспечностью, без всякого повода переходящая от самого безнадежного отчаяния к самым необоснованным надеждам, Бланка, способная забыть любое горе только потому, что на гребне противоположной стены защебетала птичка, И радостно воскликнуть, улыбаясь сквозь еще непросохшие слезы. «Маргарита, слышишь, птичка поет!» Бланка, верящая в предзнаменование, в любое предзнаменование, и мечтающая с утра до ночи, как иные женщины с утра до ночи перебирают четкие, Бланка, выйдя из темницы, могла бы, пожалуй, обрести свои былые краски и чувства, живость взгляда. Но! Маргарита — никогда. То, что надломилось в ней, не могло ни срастись, ни распрямиться. С первого дня заточения она не проронила ни слезинки, и точно так же не было в ее душе места раскаянию, угрызением совести, сознанию своей вины и сожалению исповедовавший ее еженедельно капеллан, всякий раз ужасался подобному закоснению во грехе. Ни на мгновение Маргарита даже мысли не желала допустить, что сама повинна в своей беде. Ни на мгновение не желала она признать той простой истины, что ей, внучке Людовика Святого, дочери герцога Бургунского, Королеве Наварской, предназначенной для христианнейшего престола Франции, слишком рискованно было брать себе в любовники Конюшева, принимать его тайком в замке своего супруга, осыпать его на виду у всех подарками, забыв, что в такой опасной игре на карту ставится не только честь, но и свобода. Оправдание своим поступкам она видела в несчастном браке с нелюбимым мужем, одно прикосновение которого вызывало у нее брезгливую дрожь и ужас. Она не ставила себе в вину этой игры. Она яростно ненавидела тех, из-за кого проиграла. Только против ее мучителей обращался бессильный гнев Маргариты. Против ее заловки – английской королевы, открывшей королю ее связь, против королевского дома Франции, осудившего ее на муки, против родичей своих, герцогов бургунских, не пожелавших вступиться за нее, против всего французского королевства, против злой судьбы и против самого Господа Бога. И сейчас, при мысли, что она могла бы быть вместе с новым королем, Делить с ним всю полноту власти и блеск величия, а не сидеть жалкой узницей за кольцом этих стен в двенадцать футов толщиной. Ее охватывала неутолимая жажда мести. Бланка нежно обвела рукой ее шею. — Все позади, — произнесла она. — И я уверена, милочка, что наши несчастья кончились не кончится лишь при одном условии, если мы сумеем действовать ловко и быстро отозвалась маргарита во время заупокойной мессы в ее головке созрел целый план, и хотя она и сама не слишком ясно понимала к чему он может привести, ей хотелось одного обратить себе на пользу события последних дней. Когда сюда явится этот уволень Берсюме, дай мне поговорить с ним наедине, обратилась она к бланке и добавила, вот чью голову я с радостью бы увидела на острее пики, а не на плечах. В эту минуту в первом этаже башни пронзительно завизжали петли, заскрипели засовы. Обе принцессы быстро натянули чепцы. Бланка отошла в дальний угол комнаты и встала у амбразуры узкого оконца. Стараясь придать себе самый царственный вид, Маргарита уселась на табуретку, единственное седалище, имевшееся в ее распоряжении. В залу вошел комендант крепости. — Явился по вашей просьбе, мадам, — сказал он. Глядя прямо ему в лицо, Маргарита с умыслом оттягивала начало разговора. Миссир Берсюме, наконец, произнесла она, знаете ли вы, кто отныне находится у вас в заключении? Берсюме отвел глаза и осмотрел комнату, как бы отыскивая взглядом некий одному ему видимый предмет. Знаю. — Ваше Величество, знаю, — ответил он, — и думаю об этом с самого утра, с той самой минуты, когда гонец, направлявшийся на Крикбев и Ируан, поднял меня с постели. — Вот уже целых семь месяцев я нахожусь здесь в заключении, и до сих пор у меня нет ни сорочки, ни стула, ни простыни. «Ем я ту же бурду, что и ваши лучники, а камин здесь горит меньше часа в день». «Я повиновался приказам мессира на горе, ваше величество», — ответил Берсюме. «Мессир Нагаре умер». «Он переслал мне предписание короля». «Король Филипп умер». Комендант без труда разгадал, куда клонит Маргарита и поспешил возразить. «Но миссер Мариньи пока еще пребывает в добром здравии, а ведь именно в его ведении состоят суды и тюрьмы, равно как и все прочее в королевстве, и я во всем от него зависим». «А утренний гонец не привез вам никаких распоряжений касательно меня?» — Не привез, ваше величество. — Вы не замедлите их получить? — Буду ждать, ваше величество. С минуту они молча глядели друг на друга. Роберу Берсуме, коменданту крепости Шато-Гайяр, уже исполнилось тридцать пять лет. В описываемую нами эпоху возраст более чем зрелый. Главными свойствами его характера были хмурая озабоченность и брюзгливость, что почему-то весьма ценилось в служаке, по иерархическим ступеням, и со временем эта напускная суровость становилась второй натурой. Обычно Берсюме разгуливал по крепости в шапке из волчьего меха и старой, слишком просторной кольчуги, которая собиралась у талии в складке и почернела от непрерывной смазки. Густые брови его сходились у переносицы. В первые дни заточения Маргарита пыталась было его соблазнить и даже была готова поступиться женской честью, лишь бы превратить его в союзника. Однако из боязни, могущих произойти неприятностей, комендант устоял, Но до сих пор в присутствии Маргариты он испытывал какую-то неловкость и затаил против нее в душе злобу. Он не мог простить ей той жалкой роли, которую она уготовила ему в своих замыслах. И сейчас, глядя на нее, он думал, «Смотри-ка ты, я бы мог быть любовником королевы Франции». И он не без тревоги спрашивал себя, пойдет ли на пользу его будущей карьере или бесповоротно ее загубит чересчур безупречная служба. — Поверьте на слово, мадам, не слишком-то сладко мне было так обращаться с женщинами, да еще столь высокого происхождения, — сказал он. — Охотно верю, миссир, охотно верю. — ответила Маргарита, — тем паче, что в вас с первого взгляда чувствуется рыцарь, которому не могут не претить подобные приказы. Рожденный от деревенского кузнеца и дочери причетника, комендант крепости выслушал слово «рыцарь» не без тайного удовольствия. — Только мессир, мне надоело жевать щепочки, чтобы не почернели зубы. Надоело вылавливать из супа сала и натирать им руки, чтобы от холода не потрескалась кожа. — Понимаю, мадам, понимаю. — Я была бы вам весьма признательна, миссир, если бы отныне вы более успешно защищали меня от мороза, паразитов и голода. Берсюме потупился. «Не имею на сей счет никаких распоряжений, мадам», — ответил он. «Причиной моего заточения здесь явилась лишь ненависть ко мне короля Филиппа, и с его кончиной все переменится». Отозвалась Маргарита, и ложь ее прозвучала так естественно, что она сама чуть было не поверила в собственную выдумку. «Значит, вы будете ждать, пока вам...» не повелят открыть передо мной ворота крепости, и только тогда окажете мне должное уважение. А не считаете ли вы, что вести себя таким образом, значит ставить под удар свою дальнейшую карьеру?» Сплошь и рядом люди военного звания нерешительны от природы, именно поэтому они так склонны повиноваться чужой воле, и нередко по этой же причине проигрывают битвы. Берсюме был столь же медлителен в решениях, как легок на повиновение. Со своими подчиненными он был скор на кулачную расправу и нестощим в ругани. Но перед лицом неожиданного поворота судьбы Ему не хватало сообразительности, дабы принять нужное и единственно верное решение. Чей гнев страшнее? Этой женщины, которая, если верить ее словам, завтра приобретет всю силу власти? Или же гнев мессира де Мариньи, который сегодня держит всю власть в своих руках? Вот в чем вопрос, вот что следует решить немедля. «Я требую также», — продолжала Маргарита, — «чтобы мы с мадам Бланкой на час или два могли выходить за крепостную ограду. Пусть, если вы считаете это необходимым, под вашим личным наблюдением. Хватит с нас любоваться этими стенами и пиками ваших лучников». Тут уж принцесса явно поторопилась и хватила через край. Берсюме учил ловушку. Узницы просто ищут способ ускользнуть у него между пальцев. Значит, сами они не так уж уверены, что их сразу же призовут ко двору. «Коль скоро, мадам, вы королева, вы не осудите меня за то, что я верно служу королевскому дому, отчеканил он. И что не в моей власти нарушать данные мне предписания? С этими словами. Комендант крепости поспешил покинуть башню, опасаясь продолжения неприятной беседы. — Пес! — воскликнула Маргарита, когда за Берсуме захлопнулась дверь. — Сторожевой пес! Годный только на то, чтобы лаять и кусаться! Маргарита сделала ложный шаг и теперь ломала себе голову над тем, как бы наладить сношение с внешним миром получить оттуда последние вести, послать туда письма, и не просто послать, а так, чтобы они миновали всемогущего Мариньи. Она не знала, что в этот самый час по дороге, ведущей в шато Гаяр, скачет гонец, выбранный среди первых баронов французского королевства, скачет за тем, чтобы предложить ей весьма любопытную сделку.